о добрых вилланах Сайлса и Вордена. И пахарь в поле бросил плуг, кузнец оставил молот, старик бежит, стуча клюкой, как будто снова молот. В день святого Петра в Веригах Зазвенели косы на полях вокруг Сайлса. Высоко поднимались рожь и ячмень. Тяжелые колосья и в ночи остывали. Золотые упругие ости шуршали теплом, как горячие обломки солнечных лучей. На заре косари выходили на барщину. Они шли к господским полям мимо своих полосок. Жаворонки взлетали из-под ног. Полдень звенели жаворонки в синем небе, А косари запевали песню. Косивил лан с плеча, с плеча, Покуда нива горяча, Овес, пшеницу и ячмень, Пока придет Михайлов день. Господский хлеб мы снимем в срок, Отбудем помощь и оброк, А с нашим хлебом подождем, Пока поляжет под дождем. С господских полей урожай ручейками и реками тек в закрома, а на болотистых и каменистых баватах вилланов хлеб все стоял. Пернатые воры клевали зерно, и мыши растаскивали его по своим подземельям. В день святого Михаила, когда, окончив уборку, веселятся монахи и рыцари, пришел Глемен в Сайлс. Весь день бродил из землянки в землянку, из дома в дом и нигде не нашел веселья. Солнце скатилось под уклон. Глемен привязал медведя у колодца посреди дороги и ударил по струнам лютни. Он пел невеселую песню про доброго Виллана и про злого старосту Рива. Говорилось в песне о том, как злой староста Рив пришел к Виллану. В руках у Рива был свиток телячей кожи с печатью зеленого воска. Этот свиток был длинным и долгим, как путь грешника в аду. Злой риф развернул свой свиток и стал спрашивать доброго Виллана. — Две баватой земли ты держишь от благородного лорда сэра Стефена, не так ли? — Именно так, — отвечал пахарь. — Одну бавату камни я держу, благородный риф, и одну бавату болото Заплатил ли ты в этом году господину два шиллинга и шесть пенсов скат пенни? — Заплатил благородный риф а шестнадцать пенсов Аверпенни заплатил благородный риф. Полчельдра на овса, полчельдра на овса, двух кур, десять яиц, и двух кур, и десять яиц, благородный риф. А работал на барщине по три дня в неделю, и по три, и по четыре работал, кроме пасхальной недели и троицыной, потому что таков обычай. А являлся ли он четыре осенних помощи для жатвы, со всей семьей приходил благородный риф. С тремя сыновьями и двумя дочерями и только жена оставалась дома. А вспахал и взборонил ты три рода земли по повинности, называемой Аверерт. И не три, не четыре, а шесть род я вспахал по повинности, называемой Аверерт. А сделал ли ты для господина лодку к ярмарке святого Кесберта? Сделал благородный риф. К весенней ярмарке я сделал пол лодки вместе с Вильямом Кривым а к пол лодки вместе с Джоном Бедиком. «Хорошо», — сказал благородный Риф, — «ты говоришь правду, потому что так записано у меня в свитке с печатью зеленого воска. Но мне стало известно, Виллан, что ты совершил грех против своего господина. Молол ли ты свой ячмень на мельнице, принадлежащий благородному сэру Стефану?» «Нет», — ответил крестьянин, — «я молол свой ячмень дома, на ручной мельнице» и ничего не заплатил за помол сэру Стефану, потому что мельницу эту я вырубил из камня своими руками. «Как же ты думаешь, что будет с тобой за этот грех?» «А будет со мной, благородный Рив, то же, что ждет меня за второй мой великий грех». «А какой же второй твой грех?» спросил доброго Виллана Рив и опять развернул свой свиток. «А второй мой грех. Я убил благородного Рива». Так воскликнул добрый Виллан и ударил Рива ножом. И злой Рив лежал на дороге убитый, и никто не стал хоронить его, и свиньи сглодали свиток с печатью зеленого воска и правую руку благородного Рива. Вот какую песню спел Галимен в день святого Михаила в веселый праздник майклмас И добрые Вилланы дважды повторили припев, потому что им понравилась смелая песня. «Хорошая песня, хорошая песня», — сказал крестьянин с рыжими волосами, которого звали Биль Белоручка. И он опять повторил припев. «Вилланскую подать, погайдовый сбор, платите, Вилланы, и весь разговор! Налог на дорогу, на дом и на двор, платите, Вилланы, и весь разговор!» И долго молчали пахари у колодца в Сайлсе, а в небе уже показалась первая звездочка. «Кто же из вас придет на помощь доброму Виллану, который убил благородного Рива?» — спросил глимен, которого звали Робин Гудом. Но все молчали, потупив глаза. Тогда стрелок, не говоря ни слова, отвязал медведя от колодезного столба. Он вытащил из-за пояса сыромятную плеть и вытянул медведя по морде. Зверь с удивлением посмотрел на своего хозяина. Черная пасть его приоткрылась, обнажив пожелтевшие пеньки зубов. И в тишине, как далекий гром, прокатилось грозное рычание. — Смотрите, — сказал Робин Гуд, — у зверя кольцо в носу, а зубы сгнили. Но он рычит под плетью. — А вы... Он обвел собравшихся пристальным взглядом. Злая усмешка скользнула по его лицу. «Кто же из вас придет на помощь человеку, который посмел поднять руку на благородного Рива?» «Мы все готовы», — тихо ответил крестьянин с рыжими волосами, которого звали Биль Белоручка. И лицо его было рыжим, столько было на нем веснушек. «Да, мы готовы, Глемен». Так ответили вилланы, старые и молодые. Робин Гуд оперся на медведя, обхватив руками его мохнатую шею. Он смотрел в ту сторону, где дорога, взбегая на холм, поворачивала к Вордону. В тусклом вечернем свете видна была темная толпа, спускавшаяся с пригорка вдали. Красные огни факелов мерцали сквозь ветви придорожных ракит. «Слушайте!» — сказал стрелок, высоко подняв руку. — В ордене зарычали медведи! Теперь слышны уже были и голоса. Издалека толпа оказалась маленькой, но она запрудила всю улицу, докатившись до Сайлса. ребой широкоплечий приземистый крестьянин шел впереди, окруженный вилами, ножевыми клинками, насаженными на палки и факелами. На длинной прыгающей жерди он нес срубленную голову старосты скате это ты крикнул бильбила Белоручка, вглядываясь в лицо вожака со страхом и радостью смотрели все на окровавленную голову рива освещенную шатким пламенем факелов над ревом и гулом толпы висели возгласы к мануру к манору жечь песцовые книги медведь зарычал и прижался к робин гуду вилланы из вордона смешались с вилланами из сайлса мы идем к сэру стефену «Жечь песцовые книги!» — сказал рябой скателок. «В этих книгах и наше горе!» — сказал Биль Белоручка. А вожак из Вордена продолжал. «Добрые вилланы! Вам знакома эта голова!» «В Вордене некому больше гнать нас на барщину и некому собирать оброк! Мы сожгли мельницу, где вы оставляли сэру Стефену треть от каждого чельдрона зерна! Мы разбили большие жернова!» «Покажите, что осталось от господской мельницы, люди!» Осколки гранита пошли по рукам. «Мы сожжем все грамоты, где записана наша горькая доля! Все подотные списки, все свитки зеленого воска! Каждый лоскут телячьей кожи, какой найдется в маноре К маннеру, к манору Робин Гуд с тревогой вглядывался в толпу. Он не мог отыскать ни Билли Белоручки, ни других сельчан, которые только что повторяли припев его песни. Когда Виллана из Звордена двинулись вперед, он помедлил один у колодца, девясь, почему так дружно исчезли жители Сайлса. «Так-то, старик!» — грустно сказал он, вороша густую шерсть на загривке медведя. «Видно, зря я старался. Слишком много рабов в веселой Англии, слишком мало людей». В это время... Сразу из всех переулков хлынул народ. Темноту разорвали редкие факелы. Горящая смола осветила топоры, косы, мечи, вилы, дубины, босые ноги и сотни сверкающих глаз. «К манеру, к манеру! Жечь песцовые книги!» ручка бежал впереди с косарем, каким вырубают кустарник в каналах «Ну...» «Мое оружие при мне!» — усмехнулся Робин Гуд, вскидывая лютню к груди и поправляя лук за плечом. «Идем, старина!» Звона струн не было слышно в шуме, но голос Глемена перекрыл все голоса. «Служили мы верно до этих пор, в руках у Виллана блестит топор, нынче начнется другой разговор. Крепко построен господский манор, Но меч у Виллана остер-остер, До небо встанет жаркий костер, Пахари дружно, сильней напор, Нынче веселый начнется спор. Медведь бежал в перевалку, Осторожно выбрасывая вперед лапы, Чтобы их не отдавили в толпе.